Дымчатая синь тайга, до вороны встречались вояки на дороге. Под ногами ледок омыло, вешний пористый, подковки мягко бряцают по льду. Хорошо, радостно, мамонту Петровичу. Над омылом курилась волглая марева. Солнышко плавало в белесой пене. Куда только мог схватить глаз, не видно было ни души. Справа — отвесные горы, и где-то там, на горах, качали мохнатые вершины сосны и пихты. По крутым местам с горей карабкались вверх березки, слева — тайга, и кто ее знает, куда она ушла. Как-то там, в Белой Елане, Аркадий Зырян, бывшие партизаны отряда Головни, и вот еще Евдокия Елизаровна. Уезжая из Белой Елани, он успел поговорить с Дуней.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 Добежал до огромной полыньи, сунул лапу в воду, ухнул сердито, повел головою в одну сторону, другую, а сзади выстрелы бах, — бах-бах!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 Вот бы Евдокии Елизаровне был подарочек, шкуру я бы сам выделал. Встал утром, опустил ноги на шкуру, и, пожалуйста, закуривай. И Мамонт Петрович закурил японскую сигаретку, а шкура для Евдокии Елизаровны, и от радости, что уцелела, косолапила в тайгу. Куда он шел, Мамонт Петрович?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 не в Туле розовой юности. Он не думал кого-то обрадовать своим возвращением в белую елань. Тут живут люди скупые, на праздное слово, зато цепкие, звонкие и размашистые, как сама матушка тайга. Долго шел трактом по займищу, солнце ткнулось в синеющие хребты Саян, и стало холодно. Схватывался ледок на лужах, потрескивая как стекло под сапогами кавалериста. Плечи одеревенели от тяжести мешка на лямках. Что было натолкано в заплечный мешок, пудов два весом, неизвестно. Мамонту Петровичу не привыкать к вьюкам.